Глава четвертая. Февраль 1766 года. Москва. Российская империя. Надоели они мне пущерепы, репы, парины, хотя я никогда не ел самую распространенную крестьянскую еду. Речь о придворной комариле, как метко обозвал аристократию, дона Лонса. Тяжело смотреть на эту бесконечную череду лиц, алчущую исключительно власти, денег и развлечений. Мне бы сходить в салоны пообщаться с литераторами или обсудить научные открытия. А нет, приходится давать очередной прием, куда слетается высший свет. Вдобавок я начинаю опасаться девиц, съехавшихся на смотрины. Нужно уделить каждой немного внимания под пристальными и недобрыми взглядами остальных соискательниц. Хочется плюнуть на все и посвятить себя только делам, но шувалов с остальной шестеркой сразу прибегут убеждать меня, что император должен уделять внимание верноподданным. Так кто против? Разве что у нас разное понимание подданного. Для меня это простой народ, купцы служил и служилы дворянству, тянущие на себе Россию. У вельмож мнение противоположное. Боюсь увидеть их лица, коли они узнают о моих мыслях. Совсем окружили и спеленали условностями, обзываемыми этикетом. Жду не дождусь, когда начнется ледоход, и настанет время выдвигаться во Владимир, а далее Нижний Новгород, откуда начнется мое путешествие вниз по Волге. Кстати, к чести Трубецкого подготовка к столь нелегкой Одиссее уже началась. Ведь в обязанности обергов-маршала, кроме ведения моего хозяйства и устройства различных церемоний с приемами, входит организация путешествий. Сначала мне показалось, что князь решил злоупотребить нынешним статусом, зачистив камни на приемы, но подозрения оказались ошибочными. Представьте себе сложности, с которыми столкнулся Петр Никитич. Даже при самых скромных расчетах в нашем караване будет около 50 восков и столько же телег. Ведь кроме меня, секретарей, личных слуг и охраны с нами едут обычные обозники, лакеи, роты измайловцев. Прибавим пару десятков вельмож, которые не собираются оставлять меня надолго в одиночестве. У них тоже хватает своих людей. Получается, что наша процессия растянется версты на две, если не больше. Вот князь и начал заранее согласовывать места остановок снабжать их дровами и продовольствием. Трубецкой в армии особо не служил, но в дальнем походе однажды участвовал. Поэтому он отнесся к поручению весьма серьезно, даже скрупулезно. Самое забавное, что больше всего времени при наших встречах уходил на согласование списка отправляющихся в путешествие. Уж больно много желающих выразили желание сопровождать императора. Им заняться нечем. Так я найду, ведь держава наша обширна. Вон на Волге, Урале и Сибири нужны толковые люди. Но подобное предложение, по словам Петра Никитича, дворян не воодушевило. Зато отстали. Надолго ли? Тут еще возбудили Шувалов с Нарышкиным, недовольные моими частыми встречами с Трубецким. Взрослые люди ведут себя, будто дети неразумные. Я уже устал говорить, что оцениваю людей по делам, а не мельканию передо мной. И через год после коронации каждому крупному чину держать ответ. Однако знать ничего не слышит и продолжает свою мышиную возню. С другой стороны, пусть ссорятся, так ими легче управлять. Хорошо, что я создал несколько групп из приближенных, которым очень тяжело договориться. Только как они мне надоели! Ваше Величество, могу ли я надеяться на место в кортеже? Мне кажется, что подобное путешествие весьма любопытно. В Европе слишком мало знают о России, кроме Санкт-Петербурга и Москвы. А мой секретарь обладает склонностью к сочинительству. Он смог бы ярко писать поездку и предоставить ее на суд европейской публике. Не успел я станцевать полонес и минуэт, как появился английский посол. Мне бы сейчас водички попить, а тут этот сэр прилип, о кирепень. И ведь не прогонишь, снова чертов этикет. Тут же начали подтягиваться другие посланники и несколько вельмож. Не считая моего обычного сопровождения в лице Шувалова, Трубецкого, Гагарина и Нарышкина получилась целая толпа. Лучше общаться с претендентками, чем с этими волками в овечьей шкуре. Хотя нельзя заблуждаться насчет девиц. Там под личинами могут скрываться такие чудовища, что лучше об этом не думать. Касаемо просьбы англичанина, мне с трудом удалось держать чувства. Неужели знает? Я ведь только недавно обсудил весьма перспективную затею с канцлером, главой коллегии Голицыным, возглавляющим дипломатическое ведомство. Вернее, само предложение было обсуждено еще в столице. Сейчас мы занялись деталями, благо чиновники одобрили прожект. В осведомленности европейских послов, имеющих в России свою агентуру, я не сомневаюсь. Англичане вообще не стесняются и лезут в наши дела. При попустительстве трех моих предшественников, надо заметить. Со мной подобные вещи не пройдут, что поняли даже самые недалекие придворные. Среди высланных мятежников хватало подозреваемых в сотрудничестве с иностранцами. Остальным персонажам сделали внушение, вместо каторги отправив в провинцию и имение. Что наверняка замечено послами, вынужденными менять тактику и искать новых предателей. Только Шишковский не дремлет, а чиновников предупредили, что связь с иностранными посланниками, купцами или принадлежность к масонству будет восприниматься как измена. Нет, торговать или общаться с европейцами никто не мешает. Но даже подозрение в получении денег или излишне тесных связях сразу будет наказываться. Так вот, два дня назад мы обсудили результат переговоров с персидскими посланниками. Посольства этой магометанской державы в России нет, но хватает купцов, торгующих на Волге. И под личиной торговца часто скрываются шпионы шаха. В общем, люди Голицын, добравшиеся до Астрахани, прислали сообщение, что наши предложения рассмотрят, и летом в город прибудет полномочный посол. Я предложил Киримхану заключить долговременный торговый договор. Военная мощь персов сейчас ослаблена, а сама страна еще не отошла от междуусобиц. Поэтому вряд ли они помогут России против османов. Но оттянуть на себя кое-какие силы соседей способны. Тем более, что упорты очередные сложности с бунтующим Египтом. Если ударит одновременно, то нам будет полегче. Еще бы привлечь мамилюков, над чем Голицын тоже работает. Но главная торговля, выгодная обеим державам. последние годы она изрядно пострадала из-за войны. И вдруг мой караван, главной целью которого станет Астрахань, где пройдут переговоры, просится английский посол Маккартни. Тут не воли начнешь задумываться. Хотя я могу и ошибаться. Но увеличение товарооборота с Персией для англичан как нож в бок. Ведь таким образом мы начнем получать восточные товары напрямую, без немалой наценки торгашей с Альбиона. Я бы тоже с радостью посетил окраины России. Как верно заметил граф, это весьма любопытно. К разговору присоединился француз Дебритёль. Мысленно выдыхаю, одновременно усмехаюсь. Послы тоже изрядно надоели, пытаясь подобраться ко мне поближе. Уж больно колючим и несговорчивым человеком является новый глава иностранной коллегии. И Дмитрий Голицын сразу оказался рядом, превратив бал в собрание. Послы явно недовольны появлением вельможи, но не выказали вида. «Вы плохо знаете географию России, дорогой барон, но я могу помочь вам увидеть настоящие окраины. Вас устроит поездка на Урал? Или вы предпочтете Сибирь?» произношу под улыбки присутствующих, наслаждающихся уязвленным французом. Делаю небольшую паузу, давая возможность вельможам обменяться шутками. «Господа, моя поездка не развлекательная, Не будет пышных приемов или огромных толп народа, восторженно приветствующих правителя. Вы же знаете, что осенью состоится уложенная комиссия. Вот и не мешает узнать, о чем действительно думают подданные. Поэтому я еду работать, а дорога в четыре верст займет семь месяцев. Делаю еще одну паузу, внимательно оглядывая собравшихся и задаю вопрос. Неужели мои царственные братья послали вас в Россию, дабы проводить время в бессмысленных и долгих путешествиях? Или у нас нет никаких насущных дел? Перевожу взгляд на англичанина, который недавно потребовал пересмотра торгового соглашения, заключенного по настоянию Панина. Надо отдать должное графу, здесь он принес империи немало выгод, потому посол и всполошился, поняв, что это при Екатерине договор можно было обходить. Но сэр Маккарт не сразу разобрался, что в мое правление закон будет соблюдаться вплоть до последней запятой. А такие люди, как Миних и Гагарин, мзду не берут, пресекая воровство среди подчиненных. Это значит, что таможенные пошлины выплачиваются в полной мере, а Россия потихоньку начинает отказываться от торговли исключительно сырьем потому сейчас идут весьма насыщенные переговоры графа с Галицным. Только англичанин не угадал, думая продавить наше упорство. Князь одновременно общается с голландцами, которые тоже претендуют на узурпацию торговли с Россией. Думаю, в итоге мы дадим больше преференций поданным штатгальтера Вильгельма V. Но и с королем Георгом ссориться нельзя. А еще есть французы. Поэтому будем договариваться к нашей выгоде, конечно, ведь без русского леса и пеньки не будет боеспособного английского флота. Голландцам же необходим наш хлеб. Значит, господам Сальбиона придется идти на уступки, несмотря на потерю прибыли. Главное, чтобы не пострадал карман русского дворянства, иначе следующий заговор — дело времени. Но я заранее издал статью в газете, объясняя людям, что забочусь об общей выгоде. Понятно, что писали ее люди Миниха, но общий принцип там мои пока народ наблюдает и вроде поддерживает новые указы. Судя по ухмылке прусского посла, он оценил мой маневр. А вот остальные дипломаты, включая австрийца, остались недовольными. И еще бы, пропадает возможность хорошенько разведать внутренние губернии империи. Касаемо англичанин, я до конца не успокоился. Да и француз тот еще прохиндей. У каждого из вас сейчас важные переговоры с князем Голицыным, продолжаю затянувшийся разговор. Кто-то обсуждает торговлю, другие – политику. Может, объясните мне, с кем договариваются президенту коллегии, коли главные переговорщики отсутствуют? По возвращению я собирался внимательно изучить будущие соглашения. Поэтому не вижу причины откладывать все на семь месяцев. Или у кого-то есть возражения?» Француз сразу начал велеречиво объяснять, что готов отправить со мной ближайшего помощника. Выглядело это неубедительно, о чем барон догадался, прекратив словословие. «Может, вы позволите мне продолжить танцы?» Насмешливо смотрю на собравшихся, которые тут же расступились. Я же иду к своей даме, которой был обещан следующий танец. Остальные соискательницы с недовольством посматривают на послов, помешавших им пообщаться с императором. Кстати, танцы начали доставлять неудовольствие. Хороший способ развеяться после тяжелого дня. Главное не впасть в безумие, поменяв государственные дела на развлечения, как многие европейские монархи. Русский самодержец не может позволить себе подобного. Не заметишь, как страну растащат. Не удивляйтесь, что вас провели в кабинет тайно. Просто не хочу, да о вашей деятельности узнали раньше времени. Вы садитесь, разговор у нас будет долгий. Капитан кивнул и примостился на краешек кресла. Думаю, он сильно удивился, когда его вызвали в Москву, еще и прислали людей из тайной экспедиции. Я предупредил Шишковского, чтобы нужно мне человека не пугали и успокоили сразу при встрече, а то подумает, что его приехали арестовывать. Гусь был невысок, стройный, производил впечатление приятного человека. А еще он был образованный умен, об этом мне доложили в первую очередь. Забавно, что Чичагов не отказался от прежней моды и щеголял в европейском конзоле с париком. Оно неудивительно, ведь Василий Яковлевич прибыл из Архангельска. Я недолго думал, кому поручить новый прожект. Для его осуществления нужен не просто хороший моряк, но и опытный управленец. Поэтому выбор сразу пал на Чичагова. Есть мнение, что капитан нерешительный и излишне долго обдумывал тактику боя в прошедшей войне. Но для меня это скорее плюс. Судя по докладам, за несколько лет пребывания главой Архангелогородского порта Василий Яковлевич успел принести немало пользы. Он отправил несколько экспедиций, пусть часть из них оказалась неудачными. К тому же Чичагов добился отмены более высоких таможенных пошлин для местного порта, уравняв их с Санкт-Петербургом и Ригой. Также по его просьбе Екатерина вновь разрешила вывозить хлеб через Архангельск, что купе привело к оживлению торговли. Из Поморья до сих пор везут немало леса, дегтя и пушнины, но количество приходящих из Европы кораблей не сопоставимо с началом века. А причину упадка города носит имя Петр. Ага, наш самый великий прогрессивный правитель. Мне удалось внимательно изучить положение тамошних дел, за что надо сказать спасибо Панину. Затем я общался с отцом и Антоном, разбирающихся в поморском вопросе. Картина вырисовывается не самая приглядная. Император с какой-то нездоровой страстью умышленно вредил Архангельску. Вроде все делалось во благо новой столицы, но как-то непонятно. С вывезли множество мастеровых корабелов и моряков, осевших в Санкт-Петербурге. Это же касалось влиятельных купцов, коих переселяли чуть ли не насильно, либо просто запрещая вывоз и ввоз многих товаров. Таким образом, была уничтожена крупнейшая ярмарка в империи, сильно пострадало кораблестроение, разорялись ремесленники и крестьяне. Купцы, не захотевшие переселяться, обнищали или перешли на иные промыслы. Более того, Подобная политика нанесла непоправимый урон Великому Стюгу, Каргополю, Вятке, Тотьме и Сульвачегодску, связанных с Архангельским торговыми делами. И это только видимая часть учиненного разорения. На самом деле все гораздо хуже. Можно просто посмотреть отчет о таможенных пошлинах и товарообороте. Для меня подобная политика совершенно непонятна. Первое, о чем я спросил Никиту Ивановича, когда обдумал полученные знания, зачем было ввергать в упадок один город, а не развивать оба? Купцы работают ради выгоды, и время расставило бы все по местам. Но Петр решил, что главным портом должна стать столица. Только реформатор не обратил внимания на невозможность быстрого перенаправления торговых путей в другую сторону. В результате немало людей разорились, а казна недополучила денег. Панин тогда выдал длинную речь о необходимости развивать балтийскую торговлю, ибо она выгоднее, но так и не объяснил, зачем было спешить и опустошать русский север. И вот теперь мне придется создавать многие вещи заново, что я и начал объяснять гостю. Василий Яковлевич, вы никогда не задумывались, почему процветают такие державы, как Англия и Голландия. Я сейчас не только проколол, не откуда многие страны получают огромные прибыли. Торговля, Ваше Величество, сразу ответил капитан. Указанные вами страны обладают наибольшими торговыми флотами в мире. С ними может соперничать Испания, но она обслуживает исключительно свои заморские земли. Французы тоже начали восстанавливать океанский флот после поражений в последней войне. Но они давно подмяли под себя средиземноморскую торговлю, воспользовавшись хорошими отношениями с турецким султаном. И имеются это барыши, сопоставимые с голландцами. Лучше не скажешь. Есть еще Португалия, но ее политика похожа на испанскую. Только меня сейчас волнуют наши дела. Ганза давно пала, а в Балтийском море властвуют англичане с голландцами немного датчане со шведами. И именно первые две державы давно подмяли под себя русскую торговлю, чем я крайне недоволен. Не буду ходить кругами, тем более в деле, где вы разбираетесь лучше меня. Я считаю, что России необходим собственный торговый флот. И нам нужны не мелкие суденышки, снующие до Данцига или Стокгольма. Империи необходимы океанские корабли. Для начала они должны начать ходить в Гамбург, Амстердам, Лондон и Гавр. А далее не мешает задуматься о расширении географии. Вижу, что Чичагов изрядно удивлен. Это он еще не знает обо всех моих замыслах. Но не будем пока пугать гостя. Это полезное и просто необходимое для России дело. Мы теряем огромные суммы, так как европейские купцы могут устанавливать любые цены на свои товары. Но как осуществить прожект? Это будет государственный флот, ведь наши купцы особо не стремятся плавать по заграницам. Вы правильно заметили, но даже в Данцик русские плавают редко. Купчины предпочитают быстро продать товары иностранцам, которые сами приплывут и все увезут. Пусть на этом торговцы теряют деньги. Мне это известно, и хорошо, что вам тоже. Потому я и выбрал именно для вас для осуществления столь грандиозного прожекта. Мы приступим к делу со всех сторон. Для начала не мешает создать два или три торговых дома, которые откроют свои представительства в Германии, Голландии и, возможно, Франции. В начале торговля пойдет из Архангельска, остановимся на этих странах. В Англию мы зайдем позже, так как сейчас у нас сложные переговоры по торговому договору. Делаю небольшую паузу и смотрю на собеседника. Тот вроде слушает внимательно и без особого скепсиса. Далее, непосредственно сам флот. Пока воспользуемся имеющимися судами. Я выдам купцам нужные суммы на их приобретение, а вы займитесь формированием команд. Понимаю, что мои возможности ограничены, да и русских моряков не так много. Поэтому начнем с трех-четырех кораблей. Главное начать. На основе этой маленькой эскадры мы будем потихоньку развиваться. И она станет базисом, где станут готовиться люди. А затем дело дойдет до строительства большого флота. Пока же надо определиться, на чем будут плавать наши купцы. Ведь для походов по Балтике и Северному морю хватит простых посудин. Но стремиться нужно к океанской торговле, что потребует совершенно иных кораблей которые должны сходить с отечественных стапелей. Не думайте, что это наивные мечты. Вам будут помогать коммерц коллеги и русская дипломатия. Может, я создам особую должность для решения именно торговых вопросов с другими странами. Здесь мое описание прожекта. Передаю капитану папку с бумагами. Только отталкиваться будем от вашего предложения. Мои мысли – это просто сырое описание без необходимых расчетов. Здесь надежда только на вас. Еще необходимо держать прожект в тайне. Понятно, что со временем иностранцы догадаются о наших замыслах. Нам просто нужно время, дабы голландцы или англичане не всполошились. Когда русские представительства пустят корни в европейских портах и зайдут на тамошние биржи, их будет сложнее выгнать. Тогда уже местные торговцы станут на нашу сторону, ведь они будут иметь прибыль от нашего флота. Но уж больно опасный прожект, Ваше Величество. Признаюсь честно, что у нас мало шансов закрепиться в том же Амстердаме или Лондоне. Людей убивают из за гораздо меньшие суммы. Вы же задумали отнять у европейских купчин немалый кусок. Даже царь Петр старался не лезть в это дело, хотя всячески приветствовал развитие торговли. Причем перевозки всегда оставались за англичанами-голландцами. Но для меня это вызов, поэтому я с радостью возьмусь за прожект. А ведь капитан напрямую сообщил, что меня могут убить. Помнится, майор рассказывал, что великого Ивана IV отравили не за дурной нрав, а расправ над боярами. Европейцы не простили ему введение государственной монополии на важнейшие русские товары, особенно пушнину. Я же собираюсь урвать у обнаглевших дельцов гораздо больше. Думаю, надо уже сейчас готовиться к очередному мятежу. Поэтому важно сохранить деятельность Чичагова в тайне хотя бы года три. Шишковский же позаботится о недовольных, которых начнут подстрекать иностранцы. Также нет смысла влезать в столь сложную запутанную историю самостоятельно. Помочь торговцам надо, но и делать за них всю работу глупо. Я же предпринял кое-какие действия в этом направлении, о чем должен знать капитан. Вы осведомлены, кто такой купец Амосов и на ком он женат? Так точно, зачем-то вскочил Чичагов. Машу ему рукой, чтобы силы продолжаю разговор. Да, это мой зять. И хотя Мария незаконно рожденная, она теперь единокровная сестра императора. Сергей Амосов принадлежит к старому купеческому роду, известному в Поморье. Поэтому никто не удивится, если он начнет быстро расширять свое дело. И особенно с учетом того, кто теперь у него в родственниках. Я выделил купцу немалую сумму на развитие, покупку собственного судна и создание полноценного торгового дома. Также ему уверен открывать представительство. Начнет купец с Гамбурга, куда и станет переправлять большую часть товаров. Просто с вольными городами легче договориться, нежели с целыми странами. Ваша задача – работать в связке с Амосовым и вовлекать в дело толковых купцов. Как я уже говорил, пока нам хватит двух или трех торговых домов, к которым должны привыкнуть в Европе. Торопиться не нужно, но и тянуть глупо. Со стороны государственных учреждений вы получите полную поддержку, но не забывайте о соблюдении тайны. Делаю небольшую паузу, дабы промочить горло, а то натопили в кабинете, аж пот течет. Надо будет сделать замечание пофнутью, у заботящемуся обо мне будто о малом детяти. Даю вам два дня на изучение моих записей и выработки более детального прожекта. Далее на совещании в присутствии господ Шишковского Голицына и Щербатова мы обсудим совместные действия. Чую, что спокойно работать нам не дадут, поэтому будем давить супостата по всем направлениям. Неси кофе и распорядись насчет обеда, говорю появившемуся Пафнутию по после ухода капитана. И прикажи днем так сильно не топи, здесь же не баня. Мой камергер-телохранитель молча кивнул и быстро покинул кабинет. Я же откинулся на спинку кресла и начал разминать шею с плечами. Надо бы ввести правило заниматься зарядкой каждые полтора-два часа. Не то вскоре буду сутулым и толстым. И пора делать большой перерыв днем на прогулки или коньки. Пруд в Лефортово есть, а я давно хотел освоить голландскую забаву. Иначе захвораю я в этих затхлых помещениях. Правда, майор говорил, что у меня какое-то сумасшедшее здоровье, и меня легче убить, чем дождаться смерти от болезни. Ведь любой другой человек давно бы помер, испытая он хоть десятую часть моих мучений. Только лучше позаботиться о себе и не искушать судьбу. Касаемо торгового флота, то нам предстоит титанический труд. После появления русских торговых домов и кораблей в Европе мы приступим ко второй части моих замыслов. Они вроде просты, но весьма сложны. Я решил присоединить Россию к числу колониальных держав. А то, как эта вшивая Курляндия имела свои плантации в Америке и факторию в Африке. Чем мы хуже? Например, острова Тринидад и Тобаго, где курлянцы основали колонию, до сих пор заброшенной Испании, которых формально принадлежат. По африканской фактории у меня тоже есть мысли. Про чудодейственные свойства хинина мне известно от майора, как и о других лекарствах коми поручено заниматься крузы. А это значит, что лихорадку и прочие болезни можно лечить. Разрешение на торговлю по реке Гамбии мы получим, когда присоединим Курляндию к России. Оно достанется нам в наследство, как и некоторые купцы, до сих пор плавающие по Атлантике. Думаю, осталось лет пять. Путь предстоит неблизкий и тяжелый. Но не получается у того, кто ничего не делает. Я же не собираюсь останавливаться. Заодно не мешает привлечь к заморской торговле аристократию. Ведь англичане с французами вкладывают деньги в паи торговых компаний. Чем наши хуже? Почуяв прибыль, эта свора бросится в новое дело, расталкивая соперников. Может, и меня в покое оставит. Хотя, кого я обманываю?»